Медленно-медленно пробирался он мимо нацеленной на убийство фигуры Заики. Наконец, тот остался позади. Арту в ярости завопил и поднял копье еще выше. Он даже не старался бороться с желанием убить и резко опустил вниз оружие. Уолтер погрузился в спасительную темноту забвения. Казалось, он пролежал в темноте целую вечность, время от времени ощущая жуткую боль, Вот всё мы зраненном теле. Боль продолжалась несколько минут, а может и секунд, а потом он вновь проваливался в небытие. Однажды, когда он очнулся, ему показалось, что он слышит голос отца Теодора. Неужели он ещё жив? Боже милосердный, это невозможно. Потом он услышал другой голос, и это был голос Бояна. Хорошо, что Арту потерял голову от злости и ударил его, пока он оставался на верёвке. Благодаря этому я смог прекратить наказание, пока они его не забили до смерти. Этот англичанин очень сильный. Может, ему удастся выжить. В целую вечность Олтер находился в состоянии близком к коме. Его тело стало камерой пыток, и больше всего ему хотелось покинуть эту оболочку. Даже если бы условием избавления стала смерть от страданий. Он с трудом понимал, что лежит на низком ложе, покрытом волчьей шкурой. Перед ним время от времени возникало желтое лицо, и ему казалось, что это какое-то чудовище, наказывающее его ужасными муками. Это было лицо зла, с резкими чертами, костлявое, жестокое, в темных пятнах и с высоким лбом. Узкие губы постоянно шевелились, Но Уолтер от боли не разбирал ни слова. Постепенно он начал различать условия своего существования. Он лежал в квадратной комнате, стены ее были из бревен. В помещении почти не проникал свет, и воздух был застойным и вонючим. Злобное лицо принадлежало очень старому шаману, который присматривал за Уолтером весьма неохотно. Иногда появлялась женщина, приносившая ему пищу и кобыле молоко. Она спала в углу комнаты. Женщина была пухлой и даже по-своему привлекательной. Олдер указал, что она слишком много суетится возле его койки больше, чем требовали её обязанности. Сломанные кости начали срастаться, и через 2 недели тело стало болеть меньше. Прошёл почти месяц, прежде чем он смог сидеть. Каждое движение отдавалось болью. Оルダー узнал, что караван двинулся дальше, и беглецوف не стали преследовать. Старик шаман ему не сказал, каковы были приказания в отношении самого вольта. Как-то раз, когда шамана не было в комнате, женщина подошла к нему, наклонилась и коснулась руки. "Белая", прошептала она. "Такая белая". Юнакина никогда не видела такой белой кожи. Казалось, ее колдовала белизна и мягкость кожи. Уолтер заметил, что она всегда крутилась рядом, когда старик-шаман массировал ему спину, предварительно нанеся на нее какой-то масляный состав. «Что они сделают со мной?» – спросил молодой человек на языке каравана. Женщина постаралась его успокоить. Ничего. Господин Баян оставил деньги, чтобы о белом человеке побеспокоились. Олдер был настолько потрясён, что некоторое время не произносил ни слова. Женщина склонилась к нему и шепнула: